Вторая половина девятого ининга В какой-то момент к концу игры Триша подумала, что проснулась на несколько минут. Джерри Трупан вещал, во всяком случае ей показалось, что это Джерри Трупана, что сетлские монстры заполнили все базы, и Гордон пытается спасти игру. «Этот Беттер просто убийец», — говорил Трупана, «и впервые за этот сезон Гордон, похоже, боится. Где же бог, Джо?»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 Ты заснула сключенным радио, идиотка! Прохрипела Триша. Надо же быть такой дурой! Она посмотрела на верхний торец корпуса плеера в надежде увидеть крохотный красный огонек в надежде, что она случайно перевинула колесико настройки, когда начала валиться на бок, а проснулась она с головой, улегшейся на одно плечо, от чего теперь болела шея, но заранее знаю, что надежды тщетны, точно, красная лампочка погасла.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 В утренней тишине треск этот пролетел добрых девять миль, прежде чем достиг ушей Триши. Осознание того, что спасение близко прибавило Трише сил, теперь она и шла чуть быстрее. А сорок пять минут спустя опять что-то услышала, далекое, но не оставляющее сомнения в том, что это... Не те ж себя надеждами, ты в таких местах, где может прислышаться все, что угодно. Возможно, все так, но... Она склонила голову на бок, как собак. На старых пластинках бабушки Макфарлинг Речь идет о товарном знаке звукозаписывающей компании RCA Victor. Первоначально рисунок художника Барро, на котором он в 1894 году изобразил своего пса Ниппера, заглядывающего в трубу граммофона. Рисунок в 1901 году был приобретен компанией Victor Talking Machine. Тогда в 1929 году RCA купила фирму Victor,